Ава, двадцатая. Бой под Булгаром. Часть вторая. Зимобор, март 1382 года от Рождества Христова. Полуночные северные ворота Булгара. Мурза Искандербей, темник личного Тумена Тахтамуши и родственник его по матери, дрался бок о бок с будущим ханом в каждом его сражении и против сыновей Урусхана, и против узурпатора Тимур малика Ныне же Мурза внимательно следит за тем, как развивается решающее сражение с урусами у Булгара, следит с высоты проезжей башни полуночных ворот, отдавая приказы гонцам и барабанщикам, подающим сигналы с высоты стен. Признаться честно, Мурза не поверил переданному накануне посланию о приближении ханской рате. Ведь то послание было написано на языке урусов на выскобленной коже, лоскутки которой прикрепили к десятку стрел, Лечащих в защитников булгара. Одна из них убила знатного батыра, попав тому в открытое лицо. Мало веры, словам врага, особенно если тот призывает открыть ворота и пойти на вылазку, ожидая ее. Но все же Искандер Бей решил приготовить к рассвету все восемь тысяч своих всадников, оставив на стенах лишь немногих дозорных. И Хан действительно явился к Булгару, однако же сама сеча началась раньше. Чем темник сумел направить своих нукеров на помощь Тахтамышу. Но, ясно осознавая уязвимость у русов, разделивших свое войско с расчетом на вылазку из крепости, но не ожидающих удара извне, Искандербей поспешил связать боем отряды врага. Да, он приказал идти на вылазку из каждых ворот города одновременно. Впрочем, нанося главный удар, имеющиеся у него тяжелые конницы именно сквозь полуночные ворота, атакуя навстречу хану. Конечно, второстепенные вылазки не принесли темнику особого успеха. Дружина у русов, осаждающая град с восхода, успела сняться с места и уйти к реке, оставив у одного тына лишь пешцев, полностью готовых к бою. Причем враг начал обстрел ворот из порока до начала вылазки, а когда их все же открыли, уповая, что урусы их вновь промажут. Огромный деревянный чурбан, залитый водой и целиком обледеневший вылетел точно в распахнутые створки. Он смял сразу несколько всадников вместе с лошадьми, покалечив и раздавив десяток нукеров, и едва не сорвал вылазку. Впрочем, десятники все же навели порядок среди дрогнувших было воинов и погнали их вперед, но еще на полпути до осадного тына татар встретил убойный залп сотен арбалетных болтов. И в довесок очередной снаряд пристрелявшегося к воротам порока вновь полетел в распахнутые створки, расплющив, поломав неполную дюжину всадников с лошадьми. Вылазка с восхода окончательно застопорилась, и темник, получив известие об уходе дружины урусов, тотчас остановил самоубийственную атаку. Несильно успешнее прошла вылазка и на закате. Пусть татар здесь не встретили снаряды пороков на выходе из ворот, но пешцы урусов успели изготовиться к бою у осадного тына и арбалетные болты, стрелы из улицы градом ударили по ордынцам, стиснутым между крепостными стенами и надолбами. А короткая контратака пары сотен у русских дружинников опрокинула пошедших на вылазку нукеров, их обратно в крепость. К тому моменту князь Дмитрий, чей штандарт с изображением пророка Исы узнали булгары, уже понял, что татары нанесли лишь отвлекающий удар и также поспешил к Волге с конной дружиной. Но все же Искандербей сумел задержать великого князя, введя главные силы в бой у реки до появления Кагана Москвы. Наконец, позже прочих, состоялась вылазка сквозь полуденные ворота Булгара. Однако и у русы, вставшие там осадным лагерем, получили известие о начале битвы лишь в последнюю очередь. А из-за удаленности от Волги они не услышали тревожных сигналов русского рога. Подумав, что татары всерьез пошли на вылазку, Дружинники смело вступили в бой, также опрокинув нукеров кокорды. Однако и сами они пострадали от бьющих в упор стрелы легких всадников, старающихся зацепить срезнями ничуть не прикрытые ноги скакунов. Акюган Ильсурбей успел поднять на стены половину своих лучников, и когда урусы приблизились к воротам, на них обрушился солидный залп стрел с редкими у татар граненными и шеловидными наконечниками. Тем самым спешенные нукеры замедлили врага, позволив своим соратникам укрыться за створками ворот. Впрочем, главная сеча развернулась у полуночных ворот города и на льду Волги. Здесь вступила в схватку половина тяжелых всадников врага, но здесь же Искандербей бросил на вылазку все имеющуюся у него панцирную конницу — 2500 всадников. И едва ли не всех булгар, гонимых в сечу железной воли темника, и его криганов. Именно булгары приняли на себя удар урусов, пытающихся остановить татарскую вылазку. И именно булгар Мурзо направил на левое крыло битвы встречать дружину великого князя. В пятеро превосходя врага числом, батыры темника потеснили не столь большой отряд урусов в жарко ворот. После чего, разогнавшись, полуторатысячная масса их с разбега ударила в бок и тыл урусам, сражающимся на реке и те не выдержали натиска бронированных ханских нукеров с обеих сторон, дрогнули и побежали. Вначале всего пара-тройка всадников, потом десяток, потом еще один. А затем вся дружина урусов, сторожившая именно полуденные ворота, вдруг разом обратилась вспять на глазах довольного темника, тотчас пославшего вслед бегущим легких всадников кокарды всех, кто был под рукой. «Пусть гонят урусов как можно дальше», не позволив им прийти в себя и перестроиться, вернуться в бой. Между тем, хаган Димитрий провел дружину неспешным шагом до самого поворота крепостной стены, после чего принялся столь же неспешно разворачивать всадников в две линии копейщиков в три ряда каждая от стены до самого берега, совершенно не обращая внимания на хороводы сблизившихся с урусами булгар, пытающихся поразить скакунов с резнями. Темник только подивился такому хладнокровию и расчетливости. Князь готовится к тяжелому тарану с достойной похвалы и выдержкой, намереваясь переломить ход боя одним ударом. Но в то же время Дмитрий потерял время, легкие булгарские всадники закрыли собой обзор воем Хагана. И те слишком поздно увидели разгром и беспорядочное бегство союзников, утекающих на полуночный берег Волги. В то же самое время ханские Тумен едва ли не намертво застрял на льду реки, уперевшись в полутора тысячную дружину урусов, словно в бобровую плотину. Удар тяжелых всадников смелого князя урусов рассек колонну ханских всадников, отрезав им путь вперед, едва не обратив избранных батыров-тахтамышев в бегство. Но, судя по бунчаку, сам хан был среди своих отборных нукеров, и, не имея возможности командовать большей частью Тумена, Он все же стал для них живым знаменем, вокруг которого сплотились ордынцы. Тяжелые яростные сечи, стиснутые урусами с двух сторон, они отвечали ударом на каждый удар врага, вновь и вновь поднимая бесконечно уставшими руками тяжелые окровавленные булавы. И сумели выстоять до удара в тыл нижегородцам, обратившимся вспять. Бегство крупного вражеского отряда вернуло сильно поредевшим катафрактам хана силы и веру в победу. И теперь уже батыры, у урусов, закрывших реку с живой стеной, а ныне практически окруженных татарами. Притом легкие всадники Туминатах-Тамыша, подобно потокам воды, начали искать пути обхода плотины и нашли их, начав выплескиваться на полуденный берег реки и обтекая урусов справа по крыла. Правда, их тотчас опрокинули три сотни дружинников Владимира Храброва, оттесненных было от ворот, но успевших перестроиться и вернуться в бой. Ведь сам темник принялся спешно выводить своих батыров из сечи, спешно строя их против дружины великого князя, только что начавшей атаку. Итак, Мурза Брагимбей сумел провести первый этап битвы, словно партию в шатранж, где каждый из противников сделал свой ход. Но преимущество за счет большей численности и умелого маневрирования войском осталось затемником, грамотно воспользовавшимся раздробленностью русской раси. Но ведь еще не вступил в бой Великокняжеский полк, еще только следует к Волге рать Андрея Полоцкого. А на бренную землю, где столь густо льется людская кровь, вдруг повалили крупные, пушистые хлопья белого снега. «Русь! Не жалеть!» Древние боевые кличи Владимирских ратников грянули единым устрашающим ревом, напугав татарских лошадей. Много лет назад под Коломной Этот клич услышал монгольский темник Кюльхан, и он же стал последним, что услышал в своей жизни младший сын Чингисхана. Ныне же от него испуганно подались назад лошади-булгар, не так давно битых русичами здесь же, под стенами булгара. Но откатиться назад легким ордынским садникам не дали. Но у русов полетели вновь изготовившиеся к шибке богатуры. Склонив копья встречу московским ратникам и бегущим от них булгарам, Они бросили арабских скакунов в голоп, рассчитывая, что наберут разгон, когда жеребцы дружинных уже выдохнутся и потеряют скорость. Но нет, в этот раз расчет поганых не оправдался. Не на потери при обстреле булгарских лучников, Боброк Волынский повел первую линию всадников в бой неуспешным шагом, упрямо отгоняя от себя конных стрелков. Опытный воевода очень корил себя за то, что предложил разделить войско но ведь он считал, что, потеряв целых полтумена в Казани, хан располагает еще одним туменом, самое большее. Ведь у Тахтамыша просто не хватило бы времени собрать в Болгарии большую рать. Четыре осадных лагеря оградившись от тыном со стороны крепости, исключали вероятность успеха возможной вылазки поганых. Ибо любая из русских рати успела бы изготовиться к бою и принять его, покуда конные дружины великого князя и его брата поспеют на помощь к точке прорыва. Но враг, надо отдать ему должное, сумел раздергать русичей, обмануть ложными вылазками, нанеся главный удар с полуночи. Но ведь я воевода не знал еще одной татарской рате. Просто не мог знать. Теперь же опытный воин был готов сделать все необходимое для победы и пожертвовать любым количеством ратников при обстреле, лишь бы добиться преимущества в момент тарана. А потому, лишь когда ордынские катафракты полетели навстречу русичам, гоня булгар впереди себя, только тогда русские витязи, закованные едва ли не в лучшую в Европе броню, ударили навстречу, в считанные мгновения перейдя на тяжелый голубь, разгоняясь перед эталонным рыцарским тараном. «Не жалеть! алла, Две конные массы сшиблись на разгоне, стиснутые между обрывистым участком берега Волги и городской стеной булгара. Жуткий хруст и треск копейных древок, созвучный с хрустом людской плоти и треском костей, отчаянное ржание и виск покалеченных лошадей, смутно похожие на человеческий крик, и дикие вопли, насквозь пронзенных пиками нукеров до смертельно раненых джидами дружинников, совершенно животные, протяжные и отчаянные. Все эти звуки слились в чудовищную какофонию смерти, способную смутить сердце самого отчаянного храбреца. Но те, кто уцелел пришибки, принялись безжалостно убивать друг друга, круша шлемы и черепаши топерами вонзая колевцы в сочленении пластинчатой брони, или вгоняя стальные пластины, смятые чудовищными ударами усколизвиных чеканов, прямо в тела ворогов. Без всякого сожаления и сомнений, не зная сострадания, спеша убить прежде, чем убьют тебя. Порой, схватываясь с ворогом в рукопашный, искидывая проигравшего из седла под копыта коней, наставший совершенно красным, тающим от парящей крови снег. Булгары, оказавшиеся промеж двух таранищих друг друга конных масс, погибли в считанные мгновения, частично погасив таран русичей. Однако сами ханские богатуры, потесненные в первые мгновения ошибки, все же не дрогнули, устояли на месте. Что же? Дмитрий Иванович, бросив краткий взгляд на лик Спасителя, вытканный на великокняжеском знамении, истово перекрестился, закончив краткую молитву пересечей. И в то же мгновение в памяти Донского воскресло чудо-битвы Андрея Боголюбского с булгарами, когда русичи несли пред собой честной крест, а икона Богородицы со Спасителем вдруг засияла небесным светом. Приободрился от воспоминаний московский князь, а затем затрубил в свой рог, призывая ратников первой волны выйти из боя. Но одновременно с этим уже вторая тысяча дружинников, приблизившись к сражающимся на сотню шагов, начала разгон перед тараном. Разбившись на несколько клиньев, чтобы соратники могли втянуться в свободное пространство промеж них. Не жалеть! Второй удар русичей пришелся по замершим на месте богатурам. И сразу несколько клиньев разогнавшихся всадников пронзили ломаную линию ворогов насквозь, зайдя татарам в тыл. Побледнел от увиденного Амурза Искандербей, тотчас призвав бить в барабаны, играть очередную атаку уже уставшим легким всадникам. Едва ли способным остановить великокняжеских дружинников, скорее уж задержать, замедлить, а Каханский Тумен наконец-то развернется и вступит в бой всей своей силой. А в те же самые мгновения серпуховские ратники чудом прорубились из кольца окружения, ведя под усцы верного скакуна своего храброго князя. Израненный, оглушенный ударом булавы, Владимир Андреевич потерял сознание. Вся его дружина, замершая на льду Волги, была стиснута татарами с обеих сторон. А потому уже не могла выйти из сечи, перестроиться и разогнаться, вновь ударить в копье. Так что русичи во многом потеряли свое преимущество в ближнем бою. И пусть клепана пришивная чешуя отлично защищала воев от рубящих и даже колющих ударов, а падающие сверху клинки лишь скользили по стали шеломов, бессильно падая вниз, но верткие сабли степняков доставали до открытой части ног дружинников, а стрелы их летели в упор, прямо в лица. И пускай размен в этой рубке шел один к трем, а то и четырем, Все же татары, остервенело прущие на русичей, могли себе позволить и куда большие потери. Это не говоря уже о ханских богатурах, сражающихся с урусами едва ли не на равных и отвлекших большую часть гряди на себя. Оттого и оставшиеся нухеры столь бесстрашно лезли на пролом, видели, что сражаются лишь с малой частью дружины. Ну и потом, отступать стиснутым на льду в Волге татарам, подпираемым свежими тысячами всадников со спины, было просто некуда. Атака вернувшихся в бой дружин Ростова и Ярославля, ударивших копье под началом князя Храброва, подарили прочим воям лишь немного времени. Уже вскоре быстро тающая плотина Русичи, была прорвана сразу в нескольких местах, а оставшиеся вои принялись прорубаться к берегу, вырываясь из окружения. Иным же осталось лишь подороже продать свои жизни». А потому, в тот самый миг, когда отборные батыры из Кандербея хлынули назад, спасаясь от копий шестоперов и секир великокняжеской рати, когда темник потерял всякое управление своими нукерами, ибо никто из конных лучников не захотел умирать под копытами тяжелых рыцарских жеребцов, именно в тот самый миг, но сильно поредевшее московское воинство, неотвратимой волной покатил ханский тумен. Татары поверили в свою победу. Но в то же время мирно падающий с неба снег вдруг повалил еще гуще и вскоре завьюжил, хлестнув за рядом пурги прямо в лицо поганым. Снег, мернопадавший падавший до того какими-то сказочными пушистыми хлопьями, вдруг подхватили порывы налетевшего из ниоткуда ветра, бросив его прямо в лицо воев. Но ничего. Устья камы, питающие Волгу своими водами, мы миновали вчера днем, А очередной переход начали с первыми лучами вставшего солнца. Так что до Булгара осталось всего ничего. Правда, теперь уже никто не знает, как сложится наше будущее в ближайшие пару часов. Шли побеждать, но по всей видимости идем умирать, даже не имея альтернативы. Без насрать Донского наверняка сгинет. А там Русь станет просто некому защищать. А все дело в том, что вчера, проследовав устья Камы, мы натолкнулись на свежий след, прошедший впереди нас конной рати. И если вытоптанный тысячами копыт снег, буквально прибитый к речному льду, можно было объяснить проходом московского войска, то естественные, а главное свежие следы органики, оставленные лошадьми, как-то иначе объяснить уже не удалось. Естественно, мы отправили вперед разъезды изряженных в булгар гряди Несмотря на то, что казанские нукеры теперь буквально повязаны кровью, Переход разведчиков на сторону хана было нельзя исключать. Так вот наши дозоры и обнаружили хвост могучей татарской рати, следующей к Булгару. Увы, так же ряженые гонцы до великого князя добраться не смогли. Ведь никто же в войске не знает обходных путей до Булгара, минуя заледеневшую реку. А проход по ней перегородила татарская стоянка, раскинувшаяся во всю ширину волжского русла. Стоянка, естественно, прикрытая цепочкой дозоров. Так что все, что мы могли сделать, это расположить собственную рать за крутым изгибом реки и молиться, чтобы враг никак не обнаружил нас во время ночевки. В противном случае татары просто раздавили бы нас числом. На Булгар войско Олега Ионовича выступило на рассвете, еще до восхода солнца. И все же мы несколько опоздали за татарами, двинувшимися к столице Улуса в кромешной тьме. Временной разрыв в преследовании перевалил за пару часов, а дедушка, вместо того, чтобы отчаянно гнать ратников, приказал идти неспешно, легким походным шагом. Опасное решение, но верное в определенных обстоятельствах. Конечно, если мы поспеем к шапошному разбору в тот самый миг, когда татары будут добивать последних русичей, рязанская рать сумеет лишь славно погибнуть ну, ровно как 70 богатырей северо-восточной Руси, опоздавших к сече на халке и до единого павших в коротком, яростном бою вместе с вожаком, крабром Алексеем Поповичем, реальным прототипом того самого сказочного богатыря Алеши. С другой стороны, когда Гарольд Годвисон атаковал войска Харальда Хардрода у Стамфордского моста, на помощь своему конунгу спешно ринулись те руманские викинги, кто охранял корабли. Пожалуй, что пеший забег скандинавов не имеет равных, ведь они даже успели на помощь соратникам. Но так обессилились за время пути, что уже не смогли толком сражаться и были без труда перебиты англосаксонской дружиной. А потому решение Олега Ивановича по-своему верно. Уж лучше поспеть насечу полностью готовыми к бою, имея реальный шанс переломить ход схватки ударом в тыл чем полностью обессилить людей и животных изнурительной погоней, чтобы позже безрезультат напасть, подобно викингам на Кетерева. Итак, в голове войска великий князь Рязани расположил оставшихся пронских и резких дружинников, у меня уцелело аж 13 грязей, а также конную батарею Ефима, следующую на санях. Правда, к бомбардам-то и осталось всего по пять пороховых картузов. Зато на сей раз картеч заранее прогрели и разрыхлили. Следом за нами двигается тысяча булгар-акхази. Много было сомнений насчет использования союзников Сечи. И не от хорошей жизни мы решились ввести их в бой. Просто дружины под казанью поредили у кого на четверть, а у кого и на треть, да и на большее число воев. А уж как страшно было оставлять булгарам наших раненых на извлечение. Впрочем, местные вполне ясно осознают последствия, коли они нанесут какой вред увечным, в случае нашей победы. О том, чем обернется поражение, лучше даже не думать. В свою очередь булгары, переметнувшиеся под руку Акхази, вступят в сечу с его именем на устах, добавляя «Законный мир булгара, переходите на нашу сторону». Ну а коли доведется им встретиться с русскими дружинниками, клич будет уже другой. Славин князь Донской, други. Кое-как заучили русские слова. Наконец, чтобы хоть как-то отличать друг друга в бою, наши булгары повязали на правую руку повязки из рваных кусков нижних рубах. Как говорится, голь на выдумку хитра. Следом за булгарами держится дружина Олега Ивановича. Наша ударная сила и главный аргумент в грядущем бою. Все рязанские всадники облачены в броню, изготовив к схватке из какунов, как, впрочем, изготовилась к бою и все войско. Наконец замыкают колонну всадников у под началом Дмитрия Шуя, они ведут обоз за собой. Вязким повольникам особо нечего делать в маневренной рубке конных, а потому с началом боя они перекроют русло реки стеной сцепленных промеж собой саней, оставив лишь пару-тройку проходов. Если потерпим поражение будет хотя бы куда откатиться и где остановить преследование татар. С началом снегопада мы прошли не меньше версты по льду реки, постепенно теряя скорость из-за все растущего снежного покрова. Причем пурга метет так интенсивно, что видимость едва ли не полностью теряется с десяти шагов. Но одновременно с тем, сеча под стенами булгара, различима уже по звуку — рёву рожков, бою барабанов, звону стали и крикам людей. И это хорошо. Значит, бой все еще идет. И надежда переломить его ход по-прежнему согревает мое сердце. Впереди татары. Всего сотню шагов от нас. Уже на берег выходят. Видно, к крепости. Алексей, отправленный в дозор с парой ряженых дружинников, вырос перед нами словно из ниоткуда. Благодарно кивнув гридю за доставленную весть, я обернулся к князю Пронскому, следующему подле меня. «Ну что, Даниил Владимирович, вот и наш черед пришел. Отправляй гонцов, как Хазю и Олегу Ивановичу, И как будешь готов, идем вперед». Хмурый и сосредоточенный князь только угрюмо кивнул. «И так уже давно готовы, только с заводных коней пересесть». Сказано, сделано. Потребовалось всего пара минут, чтобы пронские витязи двинулись вперед неспешным шагом. Ефим... Зарядите картузы и картечь. Приготовься по моей команде развернуть санию в линию. И тотчас выпрягайте лошадей, иначе понесут. Целиться сегодня особо и не требуется. Главное, успейте быстро перезарядиться. Сделаем, княже. А вот у пушкарского головы настроение даже приподнятое. Возможность вновь опробовать бомбарды в бою выпадает не каждый день. Радуется каждому выстрелу словно ребенок что, впрочем, говорит об одном — надо телевистами я поставил нужного человека. Ну, с Богом, братцы, с Богом. Прошло от силы пару минут, прежде чем мы приблизились к татарам на полсотни шагов, и словно по команде порывы пурги, гонящие снег нам в лица, заметно ослабели, что не может не радовать, учитывая необходимость стрелять из орудий XIV века. К тому же просто прояснилось — Настолько, что мы смогли различить спины нукеров Тахтамыша за пеленой ослабевшего снега. «В линию! Заворачивай!» Ефим, увидев цель, принялся деловито командовать. И без всякой опаски, что враг нас услышит, в какофонии царящих над полем боя звуков его крик смогли разобрать лишь расчеты орудий. «Распрягай лошадей! Покрывало снять!» Спустя еще пару минут Моим глазам предстала готовая к бою батарея, выровненная, словно по нитке. При этом пушкари уже успели проколоть картузы протравником и насыпать на запальное отверстие, необходимое для выстрела, количество пороха. После чего, вооружившись огневом, вои обернулись к своему голове. А Эфим выжидательно посмотрел на меня. «Бейте по готовности». Пушкарский голова согласно кивнул, после чего резко опустил поднятую до того руку. «Пали! Ох, елки!» Испуганно заржали лошади, встревоженные грохотом выстрелов. Да и у меня, признаться, заложило уши от столь близкого ослитного залпа. Но наше неудобство — просто ничто по сравнению с действием картечи, ударившей по татарам в упор. В одно мгновение над ближними к нам ордынцами вдруг взвелась в воздух кровавая взвесь под оглушительный крик у вечных. После чего два-три ряда степняков буквально рухнули на окровавленный снег вместе с лошадьми. «Перезаряжай!» Конечно, первый же залп не мог не привлечь внимания врага. Но, обернувшись, татары увидели батарею, а за ней неизвестное число тяжелых русских дружинников. В реальности насчитывающих всего две с половиной сотни бронированных грядей. Тем не менее орденцы пришли в смятение. И вместо стремительного рывка к пушкам, ведь степники вполне могли обстрелять расчеты прямо на скаку, ханские нокеры лишь невольно подались назад, уперевшись в спины сородичей. Пали. И еще один зал поглушительно грохнул, сметая замерших впереди нас татар. Вот тут-то их соратники принялись спешно разворачивать лошадей, чтобы податься в стороны. И кто-то даже успел ускакать, прежде чем вновь раздалась команда Эфима. «Пали!» Очередной заряд картечи сметает и бегущих, и попытавшихся было ринуться к нам смельчаков. А за спиной на реке уже послышался вой приближающихся булгар, сигналом на атаку которых как раз и послужил первый выстрел-бомбард. Эмир Ак хозя истинный правитель булгара. Несмотря на весьма посредственные знания Кепчакского, изучаемого мной от случая к случаю, перевод боевого клича союзников — Я вполне уловил. «Все, Ефим, отходите, покуда вас не стоптали. Пора!» Даниил Пронский, коему и был адресован последний призыв, согласно кивнул головой. «Пора! В бой, русичи! За Пронск! Пронск!» Оглушительно грянул боевой клич дружины соратника. Но постарались и ельчане, уже разгоняя жеребцов для тяжелого галопа. «Север!» Мы ринулись в атаку, склонив пики к врагу, и за считанные мгновения пролетели полсотни метров, разделяющих нас с сардынцами. Легкие же всадники Тахтамыша, не имея реальной возможности уйти от столкновения и бежать, попытались остановить атаку дружинников единственным доступным им средством — стрелами. Что же, несколько срезней, направленных в Бурана, безрезультатно срикошетили от нагрудной брони чуть удлиненная к ногам верного коня. А стрела с единственным бронебойным наконечником, отправленная в мою сторону, завязла в досках вовремя вскинутой к лицу повезы. «Север!» Я успел закричать от переизбытка разом приснувшего в кровь адреналина за мгновение до того, как наконечник пики с легкостью вошел в грудь ордынского лучника. Так-то мышь услышал грохот тюфенгов издали, тотчас узнал их, И с тревогой обернулся назад, на реку, ведь выстрелы раздались в тылу татарской рати. И теперь, когда метель неожиданно стихла, сердце хана ударило с перебоем, ведь он узрел натиск свежей дружины урусов, ударивших спину его нукером. А это же невозможно! Сеча под Булгаром, задуманная ханом Золотой Орды как легкая победа, обеспеченная внезапным ударом татар, в реальности обернулась хаотичным боем, в ходе которого... Новый враг появляется в тот самый миг, когда Тахтамыш был готов уже праздновать победу. Пожалуй, что наибольший страх Чемник испытал еще на рассвете, это когда дружина Нижегородцев, легкое истребление которых во сне обсуждалось заранее, неожиданно встретила Батыров Тахтамыша лобовым ударом. И когда рать Владимира Храброго бросилась в безумную атаку, сумев надолго остановить продвижение Тумина по льду и Тиле. Одновременно с тем окружив фордунских богатуров вместе с их ханом. По сути, вас спасла лишь вылазка осажденных, но вскоре уже Нукеров из Кандербея обратил пять копейный таран дружинников великого князя Дмитрия. Да их бегство остановил сам хан, выскочив вперед своего тумена, после чего, воодушевленные мужеством своего вождя, батыры вернулись в бой, усиленные отрядом соратников, бившихся до того на реке. Вот только и те другие уже успели устать, и даже имея численное превосходство, они не опрокинули дружину великого князя, а лишь сумели остановить ее разгон. Впрочем, хан тотчас принялся окружать русичей, пустив по реке своих конных стрелков, намереваясь завести их в тыл у урусом. Но неожиданно сильно разыгралась метель, закрывшая лучникам всякий обзор, так что с ударом в тыл у русом как-то не сложилось. И наоборот. На левом крыле ордынцев вдруг показались воины Литовской Руси. Да, из-за густого снега Андрей Полоцкий не смог организовать собственного таранного удара. Но его всадники и так внесли сумятицу в сечу, сблизившись с ордынцами, ослепленными бьющим в лицо снегом, и принялись яростно рубить дрогнувших всадников. К моменту, когда метель чуть стихла, русичи обратили в бегство целую тысячу конных лучников. И вот, наконец, очередной удар в тылу внезапно появившихся урусов, не иначе, как следующих по пятам за ханской ратью. Что же, неужели рязанцы сумели взять Казань, да еще и поспели на битву? Додумать да хан не успел. На берегу Волги, по правую от Тахтамыши руку, показалась еще одна дружина урусов в несколько сотен всадников. Да откуда? Впрочем, присмотревшись к стягам, хан узнал нижегородцев. И иначе последние сумели оторваться от погони и перестроиться под покровом снега, после чего опрокинули преследующих их легких всадников и вернулись в бой немыслимо. С заледеневшим сердцем так-то безмолвно следил за тем, как Нижегородское войско ударило по его конным лучникам, преградившим путь дружине Бориса Городецкого на реке. И как смяв их, заметно уставшие у русы без всякого разгона навалились на правое крыло тяжелых батыров. Но ведь и те до предела измучены продолжительным боем. И на глазах хана ордынские катафракты дрогнули, начав отступать, а первые трусы так и вовсе показывали спину, спешно вырываясь из рубки. И в довершение разом обрушившихся на тахтамуш обед, он услышал, как на реке за его спиной раздался вдруг яростный клич «Эмир Акхазя, истинный правитель Булгара». Глазам хана предстала совершенно немыслимая картина. Крупный отряд булгарских всадников вырезался в спину татарам на льду реки, продолжая орать что-то про Акхазю. Что тотчас привело в замешательство многие сотни булгарских нукеров, коих Тахтамыш набрал на восходе. И, наконец, из-за поворота итиля показалась еще одна многочисленная дружина урусов, не менее чем в тысячу тяжелых всадников. Тот, кто имеет богатый опыт поражений, умеет предчувствовать катастрофу еще до того, как она наступила, угадывая ее по первым признакам. Или же все дело в малодушии тех полководцев, кто не способен сражаться до конца? Как бы то ни было, сейчас трижды битый хан ясно увидел, что его войско, атакованное со всех сторон, вскоре окажется в глухом кольце окружения, что, несмотря на большую численность его нукеров, Последние уже очень устали и дрогнули после выстрелов тюфенгов, призыбов изменивших булгар и внезапных ударов тяжелой конницы урусов. А кто-то уже и вовсе бежит. Прежде всего, хан подумал, что стоит как можно скорее отступить под защиту стен булгара. Но так-то что сейчас понял, что в грандиозной рубке спасется лишь горстка верных ему воинов. На булгар же теперь нельзя полагаться. Раз изменили нукеры Казани... Найдутся и другие предатели. Бежать? Что же? Так к тому, что не раз и не два приходилось бежать с поля боя, порой раненому, спасаясь от преследователей Урусхана. И каждый раз будущий хан Золотой Орды находил убежище в маверанахре у Эмира Кимираксака. Убежище и военную помощь. Да, Чингизиду было очень унизительно молить о милости безродного Эмира, но все же в Самарканде Так тому что действительно помогали не раз и не два помогут и вновь обязательно помогут лишь бы выжить нукеры все ко мне все ко мне мои храбрые батыры лишь бы успеть организовать прорыв прежде чем кольцо окружения на окончательно замкнется